Слово не воробей. В те края — это значит на стрелку. После Стасиного письма у Лодьки было так славно на душе, но в волге души сидела колючим комком эткая не злость, а как бы окаменелость. Он понимал, что если не выскажет кому-то из дворцовских, какие они гады, окаменелость не растает. Еще лучше высказать Аронскому. Тем-то что? Они утрутся, сделают вежливые улицы, и ответят. лодя ты не прав, тебя неверно информировали, а в бурьку можно выплюнуть все, что накопилось». И он запахтит, набухнет малиновым соком, потому что сказать в ответ он будет нечего, а может, у него даже совесть проснется. «А! -а, -а, -а. Ладно, он главный виноватый, пусть узнает про себя все». Борьку даже не пришлось искать, он оказался на стрелке. Компании шести человек — Ронский, Синий, Гоголь, Каюм, Фома и Цурюк — устроились вокруг могучей колоды и играли в подкидного. Лёшка Григорьев стоял рядом, снисходительно наблюдал с высоты. «Здесь несколько слов о колоде». С давних до военных щепор на стрелке у края вытоптанной площадки лежала эта могучая плаха. Эдакое бревно метровой толщины и метра полтора длиной. Карась с него давно слезла, голая серая древесина блестела, отполированная штанами нескольких колен. Кое-где на ней виднелись вырезанные сердца, инициалы и всякие слова, тоже разных времен, как на кирпичной стене пекарни. Кто-то не поленился однажды сосчитать годовые кольца на поперечном срезе. Теперь все знали, что дерево было не меньше полутора веков. Проверять и уточнять было лень. Только никто не мог сказать, какой породы было дерево. Ясно, что ни сосна, ни ель, ни береза, может, какой-то нездешний дуб. Суровые военные годы колоду не пустили на дрова только по одной причине. Она оказалась ничья. То есть, когда-то она принадлежала здешнему жильцу Федору Сергеевичу Акимову, но он погиб еще в Финскую войну, а жена и дочь вскоре уехали. Никто из обитателей двора перед лицом других таких же обитателей ни разу не решился заявить права на исполинское бревно. Это было, во-первых, несусветным нахальством и пиратством, а во-вторых, неуважением к погибшему Федору Сергеевичу, которого кое-кто еще помнил. Колода за долгие годы вросла нижней частью в землю и всегда была поясна лопухами. Она служила не только для сидения, но была иногда и верстаком для постройки сосновых корабликов, благо кора рядом на поленицах, и трибуны во время шумных споров, и чем-то вроде жертвенного алтаря, на который выкладывалась добыча после набега на яблони, городского сада или звонкая мелочь для общих нужд. Вот у этой-то колоды и собрались нынче игроки в подкидно. Севкин, сейчас доиграем от кон и садись вместо мест меня, — приветливо сказал Гоголь. — Мне надо слинять. — Не хочу. — Я хочу сказать пару слов Арону. — Вот как! — удивился Борька, не взглянув из-за карт. — Ну, говори, Севкин, говори. — Говорю. У лодки тихонько зазвенело в ушах. Про то, какие вы тогда были, сволочи! Маргаловская компания, и ты их лизоблюд. заблюд? Культурный мальчика, так выражаешься. Я скажу твоей маме. Каюм, ты чем кроешь? Мне же козырная шестерка. Слушай, ты! Козырная шестерка! Сдержанно закипел лодька. Он понял, что Булька занял чем выгодную позицию. Непрошибаемая невозмутимость. Мол, давай, Севкин, булькой смешнее будешь. Да и не козырная даже, а Климова-подтирка. Зачем вы Стаси Каневской наговорили про меня всякой помойной дряни, а мне про нее? Компания слушала с подчеркнутым равнодушием. Ваша ругачка — не наше дело. А Борька даже не стал отпираться. Чего заслужил, того и наговорили. Ты бы не мешал играть, отвлекаешь. Ничего послушаешь не на деньги играешь. «Откуда ты знаешь? Вдруг на деньги? Серег, не подглядывай!» Лодька зашарил в кармане. «А если на деньги я могу дать тебе два рубля? Пойди в буфет и проешь на пирожки с горохом». Кто-то хихикнул. Знали на привычке, но он опять остался невозмутим. «Спасибо, я только что покушал блинчики с мясом». Борька старательно облизнулся. «И не подавился?» «Не-а!» — охотно отозвался Борька. — Я никогда не давлюсь, если кушаю блинчики с мясом. И с другой начинкой тоже. Так скажи своей стаси, когда побежишь мириться. Лодька зажмурился, помолчал и сделал второй заход. — Конечно, я давно знал, что ты гад, но не думал все, что такая гнида. Борька покрыл козырной десяткой. Короля Тольки синего, потянулся, погладил себя по животу. Это все, не взглянув на Лодьку. — Ты неправильно говоришь, Севкин. Гнида она маленькая, а и он какой большой. Чем Лодька мог его прошибить? Заставить хоть чуточку вздрогнуть, понять всю его Лодькину ненависть. Ты в самом деле большая жирная рожа, тетя Моти из обжорки, жидовская морда. Он уже снулся, прежде чем договорил. Эти слова были переходом запретной черты. Герцонские могли ругаться по-всякому, обзывать друг друга любыми словами, если заедала досада, но такое здесь не звучало никогда. Бывали анекдоты про любовь Абрама и Сары, песенки вроде старушка не спеша дорожку перешла, но все это не всерьез, и Борька не обижался. Понимал, что обычный трёп, к тому же не про меня, иногда и сам напивал, прожёвывая пряник-левотружку. Несу две кулочки, четыре булочки, кусочек маслица и пирожок. Я это всё не дам, всё скушает Абрам. Но сейчас была хлестка и злоба. И Лодька почувствовал, как в глазах всех катится в яму. Даже в глазах Славика Тминова, который подошел и, держась за лёжку, слушал перепалку. Борька спас Лодьку. Потом, во все годы, даже в старости, когда Борис Аронского уже не стало на свете, всего-то вспоминал это с благодарностью, несмотря на все, что было потом. Борька ответил моментально, с прежней небрежностью. — А ты, сынок, однорукого шпиона. Да, это было спасение, потому что Борькины слова, как и Лодькины, ломали запреты здешнего кодекса, нарушали неписанные законы. Они вмиг уравняли Лодьку и Борьку на весах взаимных оскорблений. Кто виноват, больше было теперь не решить. Да и никто решать бы не стал. Не пионерский сбор. «Ребята, вы решить нерешительно?» — сказал Синий, а Фома приподнялся. «Эй, назад!» Ему, наверное, почудилось, что сейчас Арон и Севкин сцепятся в смертельной схватке. Но они и не качнулись друг к другу. Не стали бы Лодька, глущенкой и борька кидаться друг на дружку с кулаками. Даже сейчас это было бы немыслимо. После того, как столько дружили. Да Лодька и не думал про это. Наоборот, вся его душа, все нервы говорили Борьке спасибо за то, что теперь виноваты одинаково. Оба вляпались в навоз, но общего презрения и ямы не будет. В такую яму можно угодить одному, а вдвоем там не поместишься. Язычки-то попридержали бы, — хмуро посоветовал Леш Григорьев. — Думать надо головами, а не ж... Лодька сделал вид, что не случилось ничего особенного посвистел, сплюнул в сторонку. Борька хлопнул последней картой о плаху. «Гоголь и Цурюк, опять выдорни. и «Это все он, нифига не варит башкой!» Гоголь зыркнул на Цурюка. Севкин, садись в меня, хочешь? Не хочу, домой надо!» И Лодька пошел домой. Было ему гадко, но все же далеко не так, как могло быть, если бы Борька не сказал ответных слов. Много раз Лодька гадал потом, Были слова Аронского просто зарядом ответной злобы, или Борька в самом деле пожалел бывшего друга? А может, пожалел внутренним каким-то чувством, сам того не понимая? Ответа не было. Дома Лодька перечитал Стасина письмо. Погладил бумагу, как котенка, сунул в карман. А что сказала бы она про наш поганый спор? Наверное, скривилась бы. Противно. А, впрочем, что теперь делать? Слово не воробей. На завтра лодька спал допоздна, а потом весь день перечитывал приключения Робинзона. Не ту всем известную книжицу, где сюжет кончается отъездом с острова, а толстые довоенные издания, там немало дальнейших приключений старого путешественника, в том числе странствия по Сибири и долгое житье в недалеком от Тюмени городе Тобольске. Робинзона, уезжая в Свердловск, Лодьке передал через Лёшку Григорию Атос и сказал, пусть пользуется, он у нас читатель, вроде меня, а мне пусть пожелает всего, что полагается. Лёшка эту книгу Лодьке отдал, когда тот вернулся из лагеря. Лодька обрадовался и малостью удивился, вроде бы Атос никогда не выделял его особо среди других ребят, а тут вон какой подарок. С опозданием... Но всей души пожелал на тосу ни пуха, ни пера, ни двойки ни кола. Теперь, после мушкетеров, история Робинзона казалась скучноватой, зато помогла не вспоминать плохое, не думать про борьку.